Японцы смотрят на это иначе. Их идеал — анонимное общее мнение. Джек Суорт, США. Еще раз о японцах. 1971 год.